Кириллин и Ачмианов взбирались на гору по тропинке. очмянов отстал и остановился, а Кириллин подошел к Надежде Федоровне. Добрый вечер. Добрый вечер. Дас. Что Дас? Надежда Фёдоровна заметила, что Ачмианов наблюдает за ними обоими. Итак значит, наша любовь увяла, не успев расцвесть, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны в своём роде. Или же вы считаете меня шалопаем, с которым можно поступать как угодно? Это была ошибка. Оставьте меня. Надежда Федоровна в этот прекрасный чудесный вечер глядела на него со страхом. Неужели в самом деле была минута, когда этот человек мне нравился и был близок? так -с.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 что на днях зайдет Иван Андреевич и заплатит там 300 или не помню сколько. Я готов дать еще 300, только чтобы вы каждый день не напоминали об этом долге. Ну, к чему проза? Надежде Федоровне пришла в голову смешная мысль,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 мне не интересно знать что рассказывает про меня всякий дурак Но... Надежда федоровна овладела беспокойство и смешная мысль поиграть молодым хорошеньким очмяновым вдруг потеряла свою прелесть Господа! Надо вниз идти <къем> зовут да. внизу уже была готова уха.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 Дали по полу стакану. Надежда Федоровна выпила стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кириллина. <звы> Роскошный пикник, очаровательный вечер. Но я предпочел бы всему этому хорошую зиму. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник, У всякого свой вкус. Лаевский почувствовал неловкость. В спину ему бил жар от костра, а в грудь и в лицо ненависть фон Корин. Это ненависть порядочного умного человека, в которой таилась, вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, но он не в силах был противостоять ей. Я страстно люблю природу и жалею, что я не неестественник. Я завидую вам. Хм. Ну, а я не жалею, не завидую. Я не понимаю, как это можно, серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ.